Глава сорок шестая. Полчаса мы слушали лекцию о правилах поведения в чужом враждебном мире, которую читал командор. Меня безудержно тянуло в сон, и я завистью косилась на спящую Арину. Малышка минут пять внимательно слушала дуала, а потом под спокойный и монотонный голос сладко заснула, не выпустив из рук рожок с молоком и закинув ножку на борт корзины. Такая хорошенькая. — Никс, тебе не интересно вкратчиво поинтересовался свёкор. «Нет», — честно ответила я. «Я живу в этом мире четвёртый год и знаю о нём больше вашего». «Зачем ты прибыл?» — хмуро спросил Терон, который тоже зевал последние минут десять. «Вчера на императрицу было совершено покушение. Магическое покушение». «Удачное? К счастью, нет» но кто-то открыл прорыв прямо на территории Золотого дворца. Ого, но ведь дворец продержался 20 лет, все годы, пока шла война. Это было самое неприступное место в империи. Это третий прорыв на территории дворца, с тех пор, как мы появились в этом мире. До нас за всё время войны в Золотом дворце не было тварей. Он защищён кровью императоров. Хотите сказать, что твари призывают кто-то из дуалов? подала голос Рокси и получила одобрительный взгляд. «Скорее, этот кто-то хочет свалить на них свои грязные делишки. Это ведь так удобно. После гибели над тварями избавиться от победителей или заставить их чувствовать вину и быть более покладистыми. Что-то мне кажется, кое-кому не нравится идея поселить рядом с собой опасных существ. Медленно, но верно внедряющих своих людей во все структуры власти. Принц». Ведь вся слава досталась не ему, а императрице. Зато теперь он может спасти мир от злобных завоевателей и стать в глазах народа героем. И вчерашний митинг у нашего дома тому подтверждение. Рокси тоже об этом подумала. «Не верю, что дуалы это делают. Думаю, вас подставляют». град у тебя замечательная жена». Отвлек меня от мыслей голос командора. «Повезло. Кто бы мог подумать, что она не только добра, но и умна». «Жаль, что ни один из вас не оставит после себя достойного наследника». «Ничего, я оставлю после себя недостойную наследницу». С вызовом ответил Градис. Терон же нашел мою ладонь и сжал ее. «Арина пройдет ритуал именно речения по обычаям дуалов. Надеюсь, мое наследство никто не станет оспаривать». Закончил он с хихицей. «Твое наследие — твое дело». — спокойно ответил командор, бросив на нас быстрый взгляд. «Никто не посмеет упрекнуть тебя в этом. Дуалы и раньше усыновляли чужих детей. Если видели в них потенциал», — тихо добавил Терон. «Ты ошибаешься. Будь ты обычным ребёнком, всё равно мы тебя забрали бы. Твоя мать очень тебя любила». «Прости», — склонил голову Терон, и командор согласно кивнул, принимая его извинения. Это что же выходит? Мой муж тоже приёмыш? Вот это поворот. А где его родители? Сколько нам ещё предстоит узнать друг о друге? Итак, кто-то целенаправленно подставляет дуалов. Тот, кто владеет информацией о жемчужном порошке и запрещённой формуле призыва. Тот, кто знает, как обойти защиту дворца. Тот, кто обладает силой и владеет магией на довольно высоком уровне раз не оставляет после себя следов. Закончил хмуро Градис. Наследник — слабый маг, но во всём остальном он подходит. «У него могут быть сообщники», — согласился с ним Терон. «Я прочёл ваши донесения». Командор глянул на нас с Рокси. «Мне кажется, что ребёнку пора прогуляться в саду», — с намёком посоветовал он. «Полчаса». Мы намёк поняли и, прихватив корзинку, вышли через заднюю дверь в сад. «За что он тебя не любит?» — спросила Рокси, когда мы уселись на тёплую от солнца скамью. «Может, потому что я не пара для его сыночка? Градис же говорил, что он какой-то супер-пупер-дуал. Может, ему нужна принцесса?» Мне хотелось язвить, потому что отношение командора задевало, а ещё я его не понимала. «И из-под венца он уже один раз сбежал» добавила со смешком Рок. «Да вы с ним идеальная пара. Ты от мужа скрылась, он от невесты. Удивительно, как вы нашли друг друга». «Обычно притягиваются противоположности». «Это как мы с Градисом», — хмыкнула подруга печально. «Нет, противоположности могут быть интересны друг другу, но недолго. Для счастливой семейной жизни и муж, и жена должны смотреть в одну сторону. У нас же, мне кажется, он просто смирился» но счастье ему это не принесло. Вздохнула она. «Может, хоть Аришка немного скрасит его последние денёчки?» «Да не хорони ты его раньше времени», — возмутилась я. «Может быть...» «Что? Давай уже договаривай. Думаешь, я не заметила твою оговорку вчера? Это Дюшечка. Она может помочь?» «Ма, выпусти меня!» А голос Удю такой серьёзный, что мне даже не по себе странный, немного нервно, словно решение, которое мы с ней приняли, не совсем правильное. Словно мы совершаем какой-то опасный и необдуманный трюк. Это как сигануть в воду со скалы в незнакомом месте. Сияющий белый дракон завис напротив поднявшейся Рокси. Подруга сжала кулаки и не мигая смотрела в алые глаза. Голос Дю звучал в голове, но подруга отвечала вслух: и "Я чувствовала, как она волнуется". «Тетя Рок, он просто так порезал тебе щеку. Потом хотел силой жениться на маме и отдать ее принцу. И ты все равно хочешь ему счастья? Я тебя не понимаю». Он выполнял приказ командора. Да, у Градиса непростой характер, но он не подличает за спиной и не притворялся хорошим и замечательным. Он просто такой, какой есть. Но ему же почти 300 лет, а старики иногда вредничают. А еще он принял ребенка и любит его. «Прошел всего день. Как ты можешь знать, что он его любит?» «Я это чувствую. Он благородный и нежадный. Мне кажется, я смогу ему понравиться. Люди такие странные, дома». «Твоя мать тоже человек?» — обиделась Рокси. «Неа, у нее же есть я. Мама Дуал. макдуал Не такой крутой, как папа, но почти такой же крутой, как мэтр Крет. Честно, честно». «Она тоже сможет превращаться в чудовище?» — ахнула Рокси. «Здорово было бы иметь крылья, но вряд ли». Дю ничего не ответила, только фыркнула громко и исчезла. «И что мне делать?» — растерянно пробормотала Рокси. «Ждать», — ответила я. «Все равно мы пока не знаем, как это провернуть, чтобы мне не пришлось обмениваться кровью и жидкостями с градисом. Боюсь, Стерон этого не поймет». «Слушай, Никс». «Если Дю даст почку для Градиса, а он потом поделится со мной тьмой, и я смогу родить ему сыночка, то мы все станем родню по тьме?» Я закатила глаза и ничего не ответила. рог же развеселилась и начала придумывать всевозможные родственные связи, одна другой забавнее. «Ой, троюродная тетя кузена-сестры-мужа бабушки приемного отца-деверя! А, Никс!» «Ты такая счастливая, давай рассказывай, как прошло свидание с мужем». Вот всё она знает. Но рассказать я не успела, на дорожке появился командор. Он решительно шагнул в нашу сторону, и выражение его лица нельзя было назвать довольным. «Элина, Никс, этори прогуляемся». «Отчего бы не прогуляться, коль таким тоном приглашают, что сразу ясно, отказ неприемлем». Я молча пошла к воротам. «Садик у нас ныне небольшой, разгуляться негде, так что мы вышли на улицу и также молча пошли вдоль заборов». Я не смотрела на командора, шла и прислушивалась к внутренним ощущениям. Любопытно, конечно, но не более. Возможно, я не права, и надо с родственником попытаться наладить отношения, но не хочется. Совершенно не хочется. Даже понимание того, что он второй человек в стране после императрицы, и от него многое будет зависеть, не могло меня заставить открыть рот. В нашем мире очень большое значение придавали чистоте крови дуалов. Среди воинов не так сильно, как среди людей науки. Тебе ведь известно, что такое генетика и селекция. Впрочем, ты ведь не училась, так что откуда тебе знать? Нам это преподавали в школе. Если командор думал меня задеть, то ему это не удалось. Я прекрасно понимала, что мой уровень образования слишком низок, пока низок. Родители терона были весьма высокопоставленными учеными, знаменитыми генетиками. Пять поколений исследователей симбиоза дуала и тьмы. Фанатики от науки. Приверженцы чистой крови. В их роду не было случайных браков. Пары подбирались по определенным показателям и определенным наборам генов. Такие, как Терон, должны были стать венцом их карьеры. Абсолютное оружие. Сплав силы, неуязвимости и гибкого ума. Но не все дуалы поддерживали идею создания абсолютного оружия. Их убили. Вырезали весь клан. Убийц, конечно же, не нашли. Думаю, тогдашний совет старейшин испугался той силы, что стала набирать семья. Но сейчас этого уже не выяснить. Все участники тех событий давно мертвы. Терон остался жить только потому, что был тем летом в военном лагере для мальчиков. «А вы, наверное, в том лагере преподавали?» — догадалась я. «Меня наказали и сослали на сезон подтирать сопли молодняку». «Усмехнулся командор. Я только женился, и моя жена ждала ребёнка. Мы решили усыновить мальчишку. Где один ребёнок, там и два. Дали ему новое имя и защиту клана». «Так у Терона есть брат?» «Уже нет. Нас осталось двое. Поэтому мне больно осознавать, что после моего сына не останется наследника» что он никому не передаст свой уникальный генный код. Своим благородством погубит все, что создали и чего достигли его предки. Он знает, что обязан жениться на правильной девушке, но считает, что должен тебе за свою жизнь. Подумай об этом, Элина Никс. Стоит ли твое самолюбие будущего целой расы? Время осмыслить я тебе дам. Он не стал ждать от меня ответ, просто развернулся и ушел порталом. А я стояла и кусала губы. «Редиска», — выдала Дю. «Даже не захотел нас выслушать. А ведь ты могла его обрадовать». «Знаешь, мам, теперь я сомневаюсь, что это я такая уникальная. Наверняка это те самые гены папы». Уныло закончила она. «Нет, Дюша, ты у меня уникальная, единственная и неповторимая». «И ничего говорить командору мы не будем, потому что он тогда решит отдать тебя в размножение, селекционер чертов. Он же вояка а не ученый», — справедливо заметила Дю. Ему пришлось встать во главе остатков дуалов, вздохнула я, поворачивая к дому. «И приходится быть не только военным, но и политиком, и бизнесменом, и вот генетиком». «У тебя очень мало знаний об этой науке», — вздохнула Дю. Нам бы книжек умных почитать. Где же их взять, этих умных книжек?» Рокси всё так же сидела на скамье, рядом сопела Арина, из кустов торчал рыжий хвост. Этот пёс не любил открытое пространство, тоже войну ещё не забыл. «А где все?» — спросила я, присаживаясь рядом с подругой. «Они из дома так и не выходили», — рог вздохнула. «Я сходила посмотреть, там никого нет. Видно, ушли порталом. «Или их ушли», — хмуро предположила я. Командор сказал, что даст время обдумать его предложение. Я так понимаю, он просто убрал фактор, мешающий принять правильное для него решение.